Когда великий князь на полпути к Коломне обедал в селе Бронницы, которое досталось князю Юрию по духовной от бабки Софьи Витовтовны, прибыл к нему вестник от любимого брата. Великий князь принял его немедля во время трапезы. Вошел боярский сын Тит Семенович Курулев, сотник полка князя Юрия, мужик лет 30, сухой, жилистый, черноволосый, с короткой на густой бородой. Помолясь, поклонился он Иван Васильевичу и молвил «Будь здрав, государь, на многое лето!» «Князь Юрий Васильевич так повествовать велел!» Тит Семенович откашлялся, язычно продолжал «Дай Бог здоровья тебе, государь и брат мой!» Дозоры Заокские и лазутчики наши разведали про царя Ахмата. Шел он на Русь путями окольными через Литву вдоль рубежей наших всей Ордой оставя там кибитки цариц своих со слугами и обозами, а с ними всех старых, больных и малолетних, вышел нежданно на коке у Алексина. По нашей вине застава была в Олексине малая, и не только мы пищали, но самострелов у нее не было. Еле успел воевода наш Семен Васильевич Беклемишев из городка сего заставой выбежать и на лодках на левый берег переплыть. Татары бросились за ними вплавь на конях, Наши же, выскочив на берег раньше поганых и, кроясь за лодками, начали из луков бить татар стрелами. К сему времени подоспел, по божьей милости, Василий Удалой, князь Верейский с конниками. Хотя отряд-то у него невелик был, все же князь Василий так все нарядил борзу, что более трех часов не давал ни единому татарину на берег выйти. Лазутчики наши баялись, что ждать тут должен был Ахмат царя Казимира. Но, видя нашу неготовность, хан решил реку переплыть, дабы врасплох главные наши силы обойти. Князь же Холмский, который по приказу твоему уж от Серпахова к Таруси шел, а от гонцов князя Верейского сведал и приказал своим конным полкам гнать к переправе. Погнал туда же, по приказу моему с Козлова Брода, брат наш Борис со всем двором своим. В сие же время конники князя Василия уже все стрелы свои расстреляли, и воеводы бежать помышляли. Все сие от гонцов я сведал, нарядив по твоему обычаю одного за другим, отсылать их по всем полкам, мыслю еще более укрепить своих против татар. Видя такое упорство поганых, еще более сам уразумел я, что хан Ахмат здесь учинит переправу, а посему немедля отослал против татар воеводу Челядина Петра Федоровича с твоим большим полком. Оборвался тот голос Тита Семеновича от волнения, и он вдруг замолчал. Великий князь застыл в неподвижном спокойствии, но руки его заметно дрожали. — Досказывай далее! — внезапно вскричал он хриплым голосом. Курылев вздрогнул от неожиданности и, волнуясь, продолжал. — Сие государь сам я уже видел. — Ведомо тебе, вельми глубока оката у Алексина. Не смогли татары переплыть ее с боем, была у них там сила великая. Не успели поганые ничто с переправой содеять. Со злобой лютой набросились они на Алексин, желая его приступом взять. Тит Семенович опять смолк от волнения, но, оправившись, продолжал. Алексинцы же, токманожит топоры до да копья имея, многое множество поганых избили. И тогда Ахмат в ярости повелел зажечь град со всех концов. Глядели мы с великой горестью и плачем, ибо алексинцам ничем помочь не могли. Видели мы, как мужи и отроки гибли в сече ратной, живыми не даваясь, слушали, как жены и дети в огне, погибая, вопили истошно и страшно. Тех же, которые, не стерпев огненных мук, выбегали из града, как безумные, татары в полон и мали. Вестник замолчал. Молчал и Великий князь, но вскоре спросил — А полков Казимировых возле Алексина нет? — Не было, государь. Иван Васильевич усмехнулся, подтверждался слух, еще в Москве до него дошедший, что король снова начал войну с Уграми. И вновь набежала тень на лицо Ивана Васильевича. — Скажи мне, Семенович, с тревогой спросил он, здрав ли брат мой, Юрий Васильевич? — Здрав, князь-то, — спокойно ответил Курылев, — только кашель его томит. Такой гулкий кашель, как бы из бочки пустой. Боюсь, не сухотная ли болесть у него, грустно произнес Иван Васильевич, и добавил, крестясь, как была у государя покойного, царство ему небесное. Подумав немного, государь обратился к своему стремянному, стоявшему возле него Угостик, Савушка вестника, накорми, пусть часок поспит, от нас же пошли своего гонца вместе с Титом Семеновичем к брату Юрюшке. Да прикажи, дабы давали везде им сменных коней без задержки. Ты же, Семенович, брату моему передай. Милый Юрьюшка, спасибо тебе за службу добрую. Все право тобой содеяно. Токма, барани здоровье свое. Ратная же сила сложена у нас добре, а главное добре вестниками связана. И может она везде, где надобно борзо пред врагом в нужное время, лицом стать. Шли же мне вестников чаще». Вызнай, куда Ахмат идти хочет, да пошли лазутчиков. Татары же наши, пусть обоз и цариц ханских так явно ищут, дабы Ахмат узнал всем и за обоз свой имел страх. Будь здрав и храните обох. Великий князь верил воеводам и служил им царевичам более, чем удельным князьям. Из братьев же был ему близок лишь один князь Юрий, которого звал он «Юрьюшка, десница моя». Сказалось это отношение к людям и на размещении войск вдоль берега Аки. Двойной был учет у великого князя. Первое – так силы расставить, дабы татарам все дороги на Москву закрыть и посылать в нужное время подкрепление к опасному месту, а другое – дабы не дать врагам окружить свою ставку великокняжескую. Посему сам он с большими силами из лучших полков – Стал в городке Рославленакия, возле устья реки Осетр, между Каширой и Коломной. В Коломну же поставил царевича Даниара с его татарами и воеводу князя Фёдора Давыдовича Пестрова. Князя Андрея Большого соединил в Серпухове с царевичем Муртазой, сыном Мустафы, царя Казанского, а из воевод там же поставил князя Ивана Стригу Аболенского и князя Данилу Дмитриевича Холмского. Всеми же силами ратными правил князь Юрий Десница-Государева по приказам только самого великого князя. И Ахмат, ведая об этом через своих лазутчиков и доброхотов, понимал, что ни силой на Москву ему не пробиться, ни тайно какой-либо хитростью в обход пройти нельзя. На Казимирову помощь надежда у Ахмата уже не стала, ибо самому королю в борьбе с уграми в пору подмоги просить – Более же всего боялся Ахмат, как бы обоз его не нашли царевичи татарские. Жен, детей и богатства его не захватили, да и в волосах его в юрте Батеевом не все было спокойно. Как всегда, неудачи поколебали дух татарских воинов и воевод, привыкших все брать с махус, набега или силой ломить в лоб врагу и бить его, если побежит, не выдержав первого удара. Теперь же, находясь под угрозой русских сил, и, терпя неудачи, степники стали роптать, боясь приближения осени, боясь бескормицы для коней в степях, где за лето травы выжжены солнцем, а путь татарского войска к зимовкам не ближний свет. Начались в войске татарском смуты и волнения. Не хватало продовольствия, начался падеж коней от бескормицы, а достать продовольствия негде было. Пробовали было татары грабить порубежные русско-литовские земли, но там встречали их стрелами да копьями, а в иных местах отгоняли налетчиков просто топорами да косами, да и сами жители литовских и русских деревень, боясь налетов татар, дальше и дальше уходили от рубежей вглубь своих земель. Русские же силы тем временем все теснее подходят и подходят к берегам Аки, будто петли охватывают войско татарское. Начали начальники ханского войска, К отступлению в тайне готовится. По ночам с середины августа стали татары незаметно в поле уходить небольшими отрядами, а потом уж и скрывать этого не стали. В последнюю же ночь весь стан всполошился, узнав, что хан со своими полками и уланами перешел литовский рубеж. Все рванулось следом за ним, словно лед по реке сразу понесло. Страх охватил татар. Побежали они и мчались назад вдоль литовской границы, убивая, грабя, сжигая все на пути своем, превращаясь из войска в дикую орду разбойников. Узнав о бегстве врага, великий князь приказал воеводам собирать добровольцев, чтобы пошли они татарам вслед для захвата отставших и для набегов, чтобы христианский полон у врага отбивать, и обещал за это награды. Затем собрал государь вокруг ставки своей всех братьев, князей, воевод и всех воинов своих. Свершил молебны многие по всем полкам за освобождение от мусульман безбожных и благодарил ратных людей за труды их от лица Руси православной. Потом распустил всех князей и воевод с полками их по домам. Сам же Иван Васильевич с верным своим Даниаром возвратился в Коломну. Здесь с глазу на глаз о многом говорили они за трапезой, а прислуживал им только Савушка. Когда о Новгороде и о Казимире беседа зашла, царевич Даниар заволновался. «Ведомо нам точно от дозоров и лазутчиков наших», — заговорил он в полголоса. «Казимир и Ахмат — две нитки, а в един узел вяжут их в новом городе». «Истина так» подтвердил Иван Васильевич. Царевич опять заволновался. «Прости меня, государь, а мыслю я, что господа Новгородская вяжет всей же узел и братью твою». Великий князь нахмурил брови и насторожился. А Даниар оборвал свою речь. Заметив это, государь усмехнулся и, метнув на царевича ласковый взгляд, твердо вымолвил «Спасибо тебе за верность». О многом я зведаю, только мы удельным плетью обуха не перешибить. Желая пресечь разговор этот, он спросил о Менглы-Гирее, как в Крыму-то. менглы мечется. Не знает, кого султан из двух изберет в подручные свои, его, аль-Ахмата. Такие слухи по степи идут. Менглы-Гирей и Ахмата боится, и султана. А из нас за кого, — он спросил великий князь, — за Москву, аль за Казимира. тебя более боится, — ответил Даниар, — значит, за Тобя. И надежда у него есть, что, Ахмата побив, ты и Казимира почнешь бить. Царевич помолчал и продолжал, — только ты, государь, султана, держись более. Яс и сам, осем давно, думу-думаю, спасибо тебе. О многом еще говорил великий князь с царевичем, дружелюбно и милостиво, а потом дары ему дав многие, отпустил с лаской в своясе. В этот же день государь сам отъехал с полками своими к Москве, и августа 23, третьего в въехал в стольный град свой, где встречен был всем народом ликующим и радостным. В Кремле же у Архангельского собора встретил великого князя митрополит Филипп со всем духовенством, и отпели попы молебны, благодарственные всенародно, за победу великую при малой крови. Но все это не волновало и не радовало великого князя, как прежде. Думы съедали ему сердце и душу. Беседа с Даниаром не выходила из головы, и видел он впереди одни трудности. — Победа же сия, — произнес он в полголоса, — мы передышка на миг единый. Ему захотелось поскорее увидеться с Курицыным, и как только принял он благословение владыки Филиппа, поскакал в хоромы свои, повелев савушке позвать к нему Федора Васильевича. В хоромах Данила Константинович сообщил Ивану Васильевичу тревожную весть из Ростова Великого. Государыня Марья Ярославна занемогла сильно. Хочет всех сыновей видеть. Давно ли сие? — спросил Иван Васильевич. Она и в Ростов-то ехала, больна была. А вот разболелась совсем. А Ванюшенька? Здрав он, государь, — быстро ответил дворецкий. Слава Богу! Вошел дьяк Курицын и, поклонясь, молвил. Будь здрав, государь. Дошел по приказу твоему. Садись, садись, Федор Васильевич, садись. О многом сказать тебе надо. Из Крыма новых вестей нет? Нет, государь. «Пока не прочен минглы — начал великий князь, и, передав думному дьяку своему весь разговор с старевичем Даниаром, закончил. «Видишь вот, Федор Васильевич, победа наша над Ахматом — это токма-передышка». «Истина, — государь», — подтвердил диак. — «запомнил я слова твои. В огневом кольце мы». «Посему два дела, кто бедаю, Федор Васильевич», — продолжал великий князь. Первое. Передышку с Ахматом Еликова возможно продлить. С ним нынче легче мир заключить. Избери-ка посла к нему, который и хана угодить может, и нам выгоды все добыть. Яс, государь и Никифор и Федорыча племянника воеводы, пошлю. По-татарски он как по-русски говорит, знает жизнь татар и все их обычаи, и сумеет, где нужно и бакшиш, и рушвет дать, а где и нужно ласковое слово молвить. Добрый посылай босенкова, продолжал Великий князь, да и кокоса с мамаком из рук не выпущай, и насчет даров не скупись, Только ма обо всем доводи до меня. Сам же я с удельных крепче в кулак зажму. Есть у меня вера, что поможет мне всем и матушка, хаши не разумеет всех дел моих. Мыслю я с не допустит она братьев моих до воровства с ворогами нашими против Руси православной. Мы же тем временем вместе с Юрьем еще более научим войска нашей долгой войной воевать, с расчетом, новгородскую же господу, как гадину, всю передадим. Великий государь остановился, увидя на лице дьяка тревогу и растерянность. — Прости, государь, — заговорил дьяк в ответ на вопросительный взгляд Иван Васильевича, — прости, не упредил тебя, что князь Юрий Васильевич в постель услёг, кровь у него горлом пошла. Иван Васильевич побледнел и глубоко передохнул. «Савушка» глухо позвал он и приказал «Коня мне! Поедем с тобой сей часец к князю Юрию Васильевичу!» Князь Юрий лежал в своей опочивальне на широкой постели у открытого окна. Лицо его, выделяясь на белой наволочке высокой подушки, — Казалось прозрачным и восковым. Рот был закрыт ручником, на котором олела свежая кровь. В опочивальне были духовник Юрия и ближние его бояры, а также тремянный князя и две старушки, ходившие за больным. Печальней всех был сотник из полка князя Юрия, который вестником приезжал к государю в Бронницу. Все встали и низко поклонились великому князю, А Юрий улыбнулся, и лицо его оживилось. «Здравствуй, Ивани, сказал он. Иван Васильевич перекрестился на образа и подошел к брату. «Здравствуй, Юрюшка!» — сказал он, волнуясь, и хотел было поцеловать брата в уста, но, увидев кровь на них, поцеловал в обе щеки. Две крупные слезы выкатились из сияющих золотистых глаз Юрия. Иван сел у постели брата и ласково сжал его руку. Говорить было нечем. Все всем было ясно, и лучше всех понимал это сам Юрий. «Иване», — сказал он с трудом, — «поедешь к матери, поклонись ей до земли и прими за меня благословение ее». Юрий помолчал и продолжал с волнением. «Чем грешен против тебя, Иване, прости, Господь все рассудит. Есть у меня духовные на мелочи всякие сестре и братьям, главное же...» За государство, вотчину и прочее. Запотел Юрий от усталости, и волосы прилипли к колбу, глаза томно закрылись. Великий князь тихо поднялся, но Юрий услышал и открыл глаза. Прощай, Иване, благослови тебя Бог в делах твоих. Он привлек к себе руку государя и поцеловал ее, оставив на ней алое пятно. Схватив ручник, закрыл он им лицо свое и заплакал. Иван Васильевич склонился к нему и, целуя лоб и руки его, повторял жалобно хриплым голосом «Прощай, славная десница моя, братья мой любимый!» Потом, овладев собой, выпрямился, постоял молча и, низко поклонясь брату, сказал «Прощай!» «Навеки прощай, Иване!» — глухо произнес Юрий, провожая взглядом уходящего брата. «Ни в чем не судимя, Иване. Княгиня Великая Мария Ярославна еще болела, но уже вставала, а иногда и сидела на постели своей. Все младшие три сына, Борис и два Андрея, были уже в Ростове, когда приехал туда и старший. Великий князь застал братьев около матери. Помолясь, он спросил ее о здоровье и, приняв благословение, поцеловал ей руку, а потом и в уста. Помолчав, он стал снова перед ней на колени и молвил, Молил меня, Юрюшка, благословение твоего, дабы благословила его в лице моем. Тяжко болен он. Заплакала Марья Ярославна, охватила за шею Ивана и, крестя потом частым крестом, заговорила с рыданиями. Благословляю Юрюшку моего именем Божьим, всей любовью своей. Прости, Господи, все грехи его. Помоги ему, Господи. Спаси, Господи, роженая моя дитятка». Получив благословение для Юрия заочное, поднялся с колен Иван Васильевич и заметил, что братья в стороне держатся. Понял он, что у них уже был разговор с матерью о завещании Юрия на случай смерти его. В это время вошел дворецкий старой государыни спросить, куда обед подавать, в трапезную или в опочивальню. Мария Ярославна, чувствуя себя лучше, приказала «в трапезной будем обедать». Иван Васильевич, не видя сына, не вытерпел и спросил «Матушка, а где же Ванюшенька мой?» «Со стремянным своим, с Никифором Растопченным, по полям на конях скачут, к обеду будут». Дверь в этот миг шумно отворилась, и Ванюшенька, румяный и оживленный, вбежал в упочивальню. «Прости меня, бабунька, далеко мы заехали», — заговорил он. Но, увидев отца, кинулся ему на шею, радостно выкрикивает «Тату мой, Тату!» «За трапезой...» Много раз беседа братьев грозила перейти в ссору, изобилую намеками и острыми словами, но присутствие умной и всеми сыновьями любимой и чтимой матери не допускало этого. Марья Ярославна умела вовремя найти строгое или ласковое слово, и братья сдерживались, не смея враждовать открыто. Одно время младшие братья дошли до такого раздражения – что вот-вот могли оскорбить великого князя, несмотря на то, что старший брат был весьма сдержан. Государыня гордо и величаво поднялась со скамьи своей, и, зная, что вражда меж братьями идет из-за владения вотчиной князя Юрия, сурово крикнула на младших, что вы, яков, раны хищные над живым братом раскаркались. Князь великий ничто еще о сем не сказывал, а у Юрия духовное есть. Стыд и срам мне от таких речей. Я, с матерь вам, и великая княгиня, и такого невежества не допущу пред лицом своим. Великий князь тоже, встав из-за стола, подошел к матери с лаской. «Прости нас, матушка», — сказал он. «Я с немыслю, дабы кто из нас забыл почет к матери своей и первое прощение у тебя прошу, ежели чем согрубил». «Нет, Иваня, только ты, воскликнула Марья Ярославна, протянув руки великому князю. Иван почтительно поцеловал руку матери и молвил тихо. «Рад симу, матушка, что веришь мне! Мыслю и братья ничем изобидеть тебя не хотели!» В это время вошел поспешно в трапезную дворецкие государыни и доложил. «Вестник великому князю с Москвы, от владыки Филиппа. Где, государь, принимать будешь?» Иван Васильевич, обернувшись к матери и догадываясь, о чем весть, тихо сказал «Где прикажешь, матушка, там и приму вестника». «Зови сюды», — дрожа и бледнее с трудом выговорила Марья Ярославна. По зову дворецкого тотчас же вошел молодой послушник в запыленной одежде и с почерневшим от пыли лицом. Помолившись и отдав по монастырский поклон, он торопливо заговорил Преосвященный наш Владыка Филипп повествует «Великий государь, сын мой духовный, со скорбью великой уведомляю тебя, Божией волей днесь, сентября, в двенадцатый день, в субботу, в десятый час дни, приставился на Москве благоверный и христолюбивый князь Юрий Васильевич». При этих словах великая княгиня беспомощно опустилась на скамью и, пав головой на стол, зарыдала, не подавая голоса. И только вздрагивай плечами. Прошу тебя, государь, продолжал вестник извести меня, как повелишь. Хороните ли без тобя нового представленного брата твоего или тобя ожидайте. Благословляю тебя, молитвенник твой, смиренный раб Божий Филипп. Среди наступившего тягостного молчания Иван Васильевич, видя, что мать потеряла сознание, приказал вестнику повестуй владыке. «Отче святый и молитвенник мой, без меня и братьев моих не хорони князя Юрия. Взявши же тело его, положи во гроб каменный с почетом великим и поставь его среди церкви Михаила Архангела. Я же к погребению с братьей в Борзе на Москве буду». Потом, обратясь к дворецкому, добавил, «Угости вестника, пусть отдохнет, а после дай грамотку ко всем заставам, гонит, где он по приказу великого князя» и давали бы ему коней сменных без замедления».